Глава 7. 1 июля 1985 года в заседании президиума ЦК КПСС был утвержден проект указа президиума Верховного Совета СССР о передаче Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей. А также Автономной Республики Крым из состава Украинской СССР в состав РСФСР. 5 июля 1985 года Совет министров Украинской СССР своим постановлением счел целесообразным передачу этих областей, а также Автономной Республики Крым в состав РСФСР. Он обратился к Президиуму Верховного Совета. Украинской СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче перечисленных административных единиц, а также с просьбой войти в Президиум Верховного Совета СССР с соответствующим постановлением. В тот же день Президиум ВС ссср постановил передать перечисленные области, а также Автономную Республику Крым в состав РСФСР и направил свое постановление на утверждение Президиума Вооруженных Сил СССР. Заседание Президиума Верховного Совета УССР прошло в присутствии представителей исполнительных органов перечисленных областей Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также руководителей органов юстиции, Верховного Суда и прокуратуры ссср 12 июля 1985 года в связи с постановлением Президиума Верховного Совета ОССР о передаче Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей, а также Автономной Республики Крым в состав РСФСР Президиум ВС ссср постановил просить Президиум ВСССР передать перечисленные области и Автономную Республику Крым из состава ОССР в состав РСФСР. 19 июля 1985 года Президиум ВСССР издал указ о передаче Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей а также автономной республики Крым из состава СССР в состав РСФСР, которым утвердил совместное представление президиумов Верховных советов РСФСР и Украинской ССР. 26 июля 1985 года ВС СССР соответствующим законом утвердил этот указ и постановил внести соответствующие изменения Статьи 22 и 23 Конституции СССР В тот же день Верховный Совет СССР принял закон об изложении статей 22 и 23 Конституции СССР, устанавливающие административное отделение РСФСР и ОССР в новой редакции. Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская. Харьковская, Днепропетровская, Сумская области, а также Автономная республика Крым были исключены из конституционного перечня административных единиц УССР статья 22 Конституции СССР и включены в перечень административных единиц РСФСР статья 23 Указ от 19 июля и законы от 26 июля подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Андреевич Громыко. 2 августа 1985 года упоминание данных областей, а также Автономной Республики Крым было исключено из статьи 18 Конституции Основного Закона Украинской ССР, а 17 августа внесено в статью 18 Конституции Основного закона РСФСР. 3 августа 1985 года указом Верховного Совета РСФСР Автономная Республика Крым была аннулирована и переименована в Крымскую область РСФСР. Соответствующая правка была включена в перечень административных единиц РСФСР. Думаете, не нашлось противников такого передела? Еще сколько! Нет, народ, как это и положено советскому народу, ликовал и восхищался мудростью коммунистической партии и советского правительства. Передовицы всех центральных газет были отданы прочувственной и многословной речи генсека Горбачева, объясняющей данную перестановку началом политики перестройки и переходом государства к социализму с человеческим лицом. Так во всем мире узнали слово «перестройка», а заодно и про разные лица социализма, о чем, впрочем, многие давно догадывались. Но вот в партийных коридорах всего СССР такая борьба началась, что мама не горюй. Понятно, Украина была недовольна. Но не только Украина, заволновались и все остальные республики. Ведь если это стало возможно проделать с Украиной, то ничего не мешает сделать нечто подобное и в других республиках. Однако силовые подразделения КГБ СССР совместно с ОМОН действовали быстро и решительно. Снятые с должностей и арестованные исчислялись десятками, невзирая на лица и регалии. Лефортовская тюрьма КГБ была переполнена. Заодно под шумок почистили многих, кто в том варианте истории были основными фигурантами развала Союза, а впоследствии главными врагами Российской Федерации. Ни о каком гуманизме речи не шло. На кону стояли десятки тысяч жизней тех, кто в той истории погиб при развале СССР. А вот что произошло дальше, этого на Западе, думаю, вообще никто не ожидал. По этому поводу Владимир Владимирович сказал мне следующее когда я попытался с ним поспорить. «Вы поймите, Егор Николаевич, я сам за демократию, но если мы, как в прошлом варианте, отпустим Прибалтику, она обязательно будет в НАТО, и там, совсем рядом с Ленинградом, будут враждебные нам военные базы, аэродромы, радары, система ПРО и так далее». Вы же в курсе, что я не преувеличиваю. Именно так в том варианте истории и случилось. Поэтому пока еще есть время и возможность, этого нельзя допустить. Всех недовольных прибалтийцев, которые захотят покинуть СССР, мы выпустим без вопросов. Хоть вообще все пусть уезжают. Зачем нам пятая колонна? Конечно, кто возьмет в руки оружие, тот ответит по закону СССР. А так, с катертью дорога на западные хлеба. У нас в России много народу, еще живет в коммуналках. Думаю, они не прочь будут переселиться на место тех, кто добровольно уедет. Глядишь, и квартирный вопрос частично решится. Я понимал, что с точки зрения интересов России, кто бы там что ни кричал, он был прав. Хотя, наверное, и не прав со всех остальных точек зрения. Я, наверное, не смог бы такого сделать, исходя из собственных принципов. Но я рассуждаю о морали и нравственности. А Путин – государственник до мозга гостей. У него даже с подправленной моралью интересы России на первом месте. Поэтому, собственно, именно на него и была сделана ставка. И вся процедура советского законодательства была вновь запущена по проторенной дороге. Как и положено, Верховные Советы Эстонской, Латвийской и Литовской СССР обратились к ВС, РСФСР и ВСССР с просьбой о ликвидации этих государственных образований и вхождении их в состав РСФСР в качестве Рижской области, вильнюской области и Таллинской области. И маховик юридического крючкотворства закрутился. Впрочем, все было сделано быстро и уже к середине августа 1985 года в РСФСР прибавилось три области, а СССР похудел на три республики. Но народу эмигрировало много. Из бывшей Эстонии выехало за рубеж почти 200 тысяч человек из 1 миллиона 565 тысяч населения. Из 3,689,000 человек населения бывшей Литвы уехали около 350,000 человек. Бывшая Латвия, имея население в 2,666,000 человек, опустила на 180,000. Итого население СССР сократилось почти на 730,000 человек. Всем, кто добровольно покидал СССР, позволяли взять с собой все, что они хотели и могли, включая личные автомобили и денежные накопления, соответственно, переводя их в валюту, требуемых в странах по курсу Центробанка. Не чинилось никаких препятствий, оформляли так быстро, что складывалось впечатление, что их выгоняли. Хотя на самом деле, по сути, именно так и было. Россия избавлялась от потенциально внутреннего врага. К тому же большинство людей все же решили остаться, что безусловно радовало. Но вопросы, требующие немедленного решения, никак не хотели заканчиваться. Мы помнили о том, что одной из причин развала СССР, который к началу 80-х годов прочно сел на нефтяную иглу, стало резкое падение цен на нефть в середине этого десятилетия. Но как можно решить этот вопрос, никто пока не знал. А тут еще грянуло ожидаемое, но очень болезненное. В связи с бомбардировкой Пакистана и упразднением Прибалтийских республик США, большинство стран Западной Европы, Великобритания, Турция и другие объявили СССР экономическую блокаду. Наши торговые суда арестовывались в западных портах, транспортные И пассажирские самолеты разворачивали истребители стран НАТО. Фуры с экспортными товарами выстроились в многокилометровые очереди на границах. Под угрозой оказались нефтяные и газовые контракты. Требовались какие-то решительные меры. Но какие? 22 августа 1985 года. В зале заседаний, примыкавшем к кабинету Генсека, Собралась та же самая компания, что собиралась совсем недавно при проверке счета на границе СССР и Польши. Только еще присутствовал сам Горбачев, да и председатель КГБ был уже не Чебриков, а генерал-майор Путин. «Товарищи!» – начал Горбачев, как всегда, излагая свои мысли непонятно, но с намеком. Вы знаете, что обстановка для СССР складывается совершенно невозможная. Надо что-то решать, а то мы так все потеряем. Главное, что сил уже нет никаких терпеть такое безобразие. Вот где собака порылась. Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь. «Прошу высказаться по этому вопросу». «Разрешите?» Встал министр обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. «Да, пожалуйста, Сергей Леонидович. Тем более народ уже прояснил, кто тянет назад страну, кто подбросил нам эту жизнь». Соколов удивленно посмотрел на Михаила Сергеевича, но решил не обращать внимания. Я выскажусь от имени всех здесь собравшихся. Мы с товарищами посовещались и решили, что единственный возможный выход из создавшегося положения – это демонстрация силы и неуязвимости. Мы имеем гарантированную защиту всей территории СССР от любых ударов, включая ядерные. Ни одна нога вражеского солдата не сможет вступить на нашу территорию. Ни один танк или самолет противника не преодолеет границу. То есть мы сейчас находимся в таком сильном положении, у нас имеется такое неоспоримое преимущество, которого не имел никто и никогда. И что же вы предлагаете? Я предлагаю нанести несколько демонстрационных неядерных ударов по объектам военной инфраструктуры на территории США, и других стран НАТО, силами РВСН. Дело в том, что щит, закрывающий нашу страну, делает бесполезными все их системы раннего оповещения. Они просто не увидят ни одного пуска. А когда смогут обнаружить ракеты на подлете к целям, если вообще смогут, то будет поздно. Можно рассчитывать, что не менее половины ракет достигнут своих целей. И это по самым скромным подсчетам. Конечно, последует ответный удар, как только они обнаружат наши ракеты. Что нам и требуется, поскольку очень важно продемонстрировать не только нашу готовность атаковать, но и нашу неуязвимость для ответных атак. Как только это станет очевидно, а на это потребуется какое-то время, мы объявляем ультиматум, в котором предлагаем странам, наложившим санкции на СССР, добровольно от них отказаться, а также добровольно освободить все суда и другие транспортные средства СССР, незаконно удерживаемые на территории этих стран. Если этот ультиматум не будет принят, мы пригрозим продолжить обстрел их территорий, если понадобится даже ядерными зарядами. Они же знают, что на время действия щита это невозможно. Значит, поверят. И точно обос... <къех> прошу прощения. Да, даже если мы нанесем неядерные удары, в случае отказа этого им хватит, чтобы обос... Фу ты! Еще раз прошу прощения. Кстати, кто вообще этот щит придумал и установил? Влез со своим опросом Ахромеев. «Это секретная разработка наших ученых», – с места ответил Путин. Все понимающие закивали, и на минуту в кабинете повисла тишина, которую, наконец, нарушил Горбачев. «Товарищи, дайте я скажу то, что сказал. Но это жертвы. Это, по сути, война». А, «Разрешите, товарищ генеральный секретарь?» Поднялся Путин. Да, конечно, пожалуйста, Владимир Владимирович. Э, верно, это жертвы. Но не забывайте, что мы защищаем свой народ, свою страну. Страшно представить, что станет Союзом, если санкции продолжатся. А наши аналитики утверждают, что санкции не только продолжатся, но будут усиливаться. По данным нашего аналитического центра, примерно через год. Это приведет к восстаниям и бунтам, особенно на национальных окраинах, в результате которых начнется гражданская война и быстрый развал СССР. Таким образом, у нас нет выбора, или мы их, или они нас. Только одно уточнение. Я предлагаю нанести удары не только по военной инфраструктуре стран НАТО, но и по крупнейшим нефтяным, и газовым месторождением США и стран ОПЕК. Это приведет к резкому росту цен на нефть и газ, что позволит нам после снятия санкций продавать наши энергоресурсы по гораздо более выгодным ценам. «А вот это я считаю очень правильно», поддержал своего негласного начальника Горбачев. «Завтра же соберем Политбюро». И я уверен, что товарищи войдут в положение и примут правильное решение. Нас уже закалила ситуация. Мы знаем, кто есть ХУ на самом деле. 29 августа 1985 года СССР нанес ракетный неядерный удар по военным базам и командным пунктам США, Великобритании, Германии и Турции. Больше всего досталось США. Несколько МБР-РТ-2П, несущие по 600 кг мощнейшей взрывчатки, и МБР-РТ-2ПМ «Тополь» с 1200 кг забрасываемого веса разнесли комплекс ЦРУ в Ленгли и штаб-квартиру Министерства обороны США. Пентагон в Арлингтоне, Виргиния. Досталось и ракетным и военно-воздушным базам, центрам связи и управления, и базам морской пехоты. В Англии, Турции и Германии бомбили тоже исключительно базы США, показывая тем самым, на кого именно направлен главный удар. Кроме этого были потоплены два новейших американских авианосца, а в Саудовской Аравии, Канаде и США... Были еще разнесены крупнейшие месторождения нефти и газа, а также важнейшие перерабатывающие комплексы. Удар был настолько неожиданным, из-за действия щита натовцами не было засечено ни одного ракетного пуска на территории СССР, а потому перехватить удалось лишь около 20% ракет. Еще около 10% самоликвидировались по техническим причинам и около 3% ракет не взорвались. Но и оставшихся 67% долетевших и взорвавшихся было более чем достаточно. Само собой, ответный удар последовал незамедлительно. Он был бы страшен. И только я знал, что пришелся он по какой-то далекой и безжизненной планете в соседней галактике. Наша ПВО была в полной боевой готовности, но отличиться ребятам так и не довелось. Ни одна ракета не упала на территорию СССР. И это хорошо видели натовские операторы в своих навороченных центрах слежения. За первым ударом последовал второй и третий. Как вы понимаете, все впустую. Мир замер в шоке, а 31 августа 1985 года Агентство ТАСС передало ультиматум советского правительства. В нем предлагалось 10 дней для того, чтобы любая блокада и все санкции с СССР были сняты. В случае неисполнения требований ультиматума была обещана новая бомбардировка, но на этот раз с применением ядерных зарядов. Нет, я конечно предполагал, что не все пройдет гладко. Ультиматум Запад принял, а куда деваться? Против лома нет приема, если нет другого лома. А у них его не было, как мы все думали. Но вот 7 ноября прямо на трибуне Мавзолея из снайперской винтовки был убит выстрелом в голову Михаил Сергеевич Горбачев. Стрелка нашли быстро, мертвого, без документов. По отпечаткам пальцев определили, что это майор Головин, штатный снайпер одного из спецподразделений ГРУ. Следствие, как говорится, ведется. Горбачева похоронили со всеми причитающими почестями. И следующий день объявили исполняющим обязанности генсека Лигачева Егора Кузьмича. А это был один из инициаторов перестройки в той истории и автор провальной антиалкогольной кампании. А 15 ноября в служебном автомобиле был взорван председатель КГБ СССР Владимир Владимирович Путин. Водитель умер на месте. Путин скончался утром следующего дня.